Глава седьмая. Я тут же сутулилась и опустила голову, принимая жалкий и абсолютно безвредный вид. Сердце радостно стукнуло. Это не генерал. Его я боялась больше, чем всех остальных Дарков вместе взятых. Незнакомый Дарк в доспехах стащил меня с подоконника на пол. Одной рукой он крепко держал меня за плечо, пальцы второй сжимали обнаженный меч, приставив лезвие к моему горлу. В глазах горело удовлетворение. «Генерал будет рад узнать, что казнь все-таки состоится. Идем». Он потащил меня к двери. Но грохот внизу резко усилился, и сильный удар сотряс башню. Казалось, это огромное существо бьет хвостом в попытке разрушить стены и выбраться наружу. Мы оба покачнулись. Нарку стоял и тихо выругался. Я бы упала, не схватил он меня за шкирку. А так только почувствовала, что меня хорошенько тряхнуло. Больно клацнули зубы. Однако это был шанс отвлечь от себя внимание. «Что?» Хмыкнула, глядя в озабоченное лицо Дарга. «Неужели у генерала Дрейтера проблемы с самоконтролем?» «Да что ты понимаешь, грязная ведьма!» Прошипел Дарк и снова меня встряхнул. Я хихикнула. «Ну да, где уж мне понимать?» «Хватит!» Рыкнул он, толкая меня к двери. «Ты мне голову не задуришь!» Толчок был такой силой, что я пролетела почти все пространство, отделяющее меня от выхода, и купорем выкатилась во двор. Дарк вышел следом. Надвинулся на меня, занося клинок и прошипел. «Ай, впрочем, зачем ждать казни и тратить дрова? Сейчас я тебя обезглавлю и понесу твою голову нашему генералу». Я была в невыгодном положении. На полу. Но подобралась, готовая защищать свою жизнь. И вдруг поняла, что грохота снизу больше не слышно. Там тишина. Зато лицо Дарга изменилось. Стало растерянным. Он поднял голову и теперь смотрел мне за спину. Вглубь коридора. Оттуда раздавались шаги. Они приближались к нам. Тяжелые, медленные. Им вторил ужасный царапающий звук, будто кто-то вел ножом по стеклу. Чувствуя, как невидимый обруч сдавливает мое горло, я обернулась. Он шел сюда. Генерал Орион де Рейтер. Еще не дракон, но уже и не человек. Чудовище, застывшее на пике трансформации. Когда он показался из тени, я быстро отвернулась и в ужасе уставилась на застывшего передо мной Дарга. Однако успела заметить, что генерал за моей спиной стал на три головы выше и как минимум в три раза шире в плечах, чем я его помнила. Лицо наполовину обезобразило чешуя, черное с матовым отблеском. Рот был перекошен в драконе Маскале, мундир висел клочьями. А за спиной развернулись два кожистых полотнища. Они волочились по полу и издавали тот жуткий звук. Острые длинные когти на концах крыльев оставляли на камне глубокие борозды. Тяжелое дыхание генерала заполнило все пространство. «Что здесь происходит?» Услышала я низкий рык. «Капитан?» «Мой Лаэрт». Поймавший меня, Дарк склонил голову. Я нашел ведьму. Она. Его слова потонули в новом рычании. «Прочь!» Мое сердце пропустило удар. «Прочь?» Я не ослышалась. Капитан, по всей видимости, тоже так подумал. Его рука дрогнула, опускаясь, кончик меча коснулся моей груди. И вдруг он исчез. Порыв ветра ударил мне в лицо, а капитан отлетел в сторону и с грохотом рухнул земь. Генерал Коршином замер над ним. Я услышала хруст. Ни не доспехов. Нет, металл так не хрустит. Это хрустнули кости. Капитан завыл, когда генерал впился когтями в его плечо. Кровь дарка брызнула на каменный пол. Густая, тягучая. Серебристые капли оросили голенища моих сапог. В нос ударил металлический запах. «Мой Лаэрт, вы...» Капитан захрипел, когда пальцы де Рейтера сомкнулись на его горле. Но тот уже не слышал. В глазах генерала не было ни одной здравой мысли. Там не было разума, только ярость. Но хуже всего, я не знала ее причины. Дрейтер де дернул рукой. Резко, почти небрежно. Капитан взлетел в воздух, как тряпичная кукла. Его шлем с грохотом ударился о стену. Тело рухнуло на пол и оставило кровавый след на камнях. Я замерла, сжавшись, боясь, что пришла моя очередь. Дрейтер тяжело дышал. Его спина выгнулась, как у зверя, перед прыжком. Позвонки превратились в острые костяные пластины и пробили одежду. Из плеч торчали роговые наросты, похожие на наконечники копий. А капли серебристой крови свисали с его когтей и медленно капали на пол. Кап. Кап. Будто колокол, отбивающий последние мгновения моей жизни. Сейчас это чудовище развернется и... Надо бежать. То, что Дерейтер впал в боевое безумие, было уже понятно. Ссора с Шиами лишила его хладнокрови и обнажила инстинкты. Однако обычно Дарги держит себя в руках. Чего не скажешь о генерале Дерейтере? Он просто сошел с ума. Не сводя с него глаз, я ощутила, как в руках скучается магия. Затем шевельнулась, собираясь подняться. И в тот же миг он бросился на меня. Его тело превратилось в размытую полосу, но я успела среагировать раньше. Скинула руки за мгновение до того, как он сорвался с места, и волна атакующей магии ударила его в грудь. С коротким хрипом генерал отлетел к стене. Башня содрогнулась. Пол загудел, с потолка посыпался мусор. В кабинете с грохотом упала чья-то клыкастая голова. «Лежал он недолго. Я даже выдохнуть не успела, как он уже начал вставать, причем еще больше раздался в размерах. Обращение шло полным ходом. Еще немного, и я окажусь запертой на одном этаже с огромным невменяемым драконом. Ударить его второй раз не получится. Я и так потратила почти всю активную силу, которую смогла накопить. Остатки использовала, чтобы создать себе щит. Но он тут же прогнулся под напором драконьей магии. «Стой!» – выкрикнула, видя, что воздух вокруг меня трещит и сверкает. «Послушай, я могу снять целесты проклятия. Клянусь, ты будешь со своей шами Он зарычал, впиваясь когтями в мой барьер. Повязка слетела. Глаза, один залитый серебром, второй пламенем, ослепли от ярости. «Клятвы, ведьмы, ничего не стоит. Прохрепел генерал, продавливая мой барьер. «Я не лгу. Это правда. Ее отметила покровительница черных ведьм, но я могу это исправить!» «И чего же ты хочешь взамен?» «Жизнь! Сохрани мне жизнь!» Я кричала уже во все горло. Только бы он меня услышал, только бы согласился на сделку. Я не могу тут умереть. Не так, не в когтях обезумевшего дракона. Только жизнь. Его голос был низким, почти зверинным. То есть, стать моей женой ты уже не хочешь? А? Ведьма. Не в силах перевести дух, я все же выдавила улыбку. Не откажусь. А сердце испуганно вздрогнуло. Когти рейтера пробили щит, проникли внутрь и замерли в опасной близости от моего лица. Казалось, он вот-вот схватит меня за щеки и сдавит их, но почему-то колеблется. Отрезк и искры усилились, моя магия таяла на глазах. «Это все?» Он буквально выплюнул эти слова. Или будут еще пожелания?» Продолжать сопротивление не было смысла. Теперь все зависело только от него. От его желания жить и силы его любви к лести. Готов ли он пожертвовать честью ради нее, готов ли пойти на сделку с ведьмой ради своей шами? Глядя ему в глаза, я медленно опустила ослабевшие руки. Щит окончательно растворился и слился с воздухом: Я хочу год, прошептала, ощущая дрожь во всем теле. Всего один год в качестве твоей законной жены. Потом я исчезну, а ты получишь свою невесту целой и невредимой, и будешь с ней счастлив! Его зрачки сузились. На мгновение я подумала, что он вцепится мне в глотку. Но его отвлек топот бегущих ног и бряцание металла. «Генерал!» Из-за поворота показалось несколько даргов в помятых доспехах. Их склокоченный вид, дымящиеся потеки на броне и перемазанные гарью лица напомнили, что недавно шел бой. Они замерли, ошарашенные зрелищем. Их командир, получеловек-полудракон, почти схвативший меня за горло, я, маленькая и жалкая, сжавшаяся под ним, и капитан на полу, истекающий кровью. «Мой Лаэрт?» — прозвучал насторожный голос. «Что здесь случилось?» Это ведьма напала на...» «Отнесите его в лазарет!» Процедил Дерейтер, не отрывая от меня взгляда. Один из дарков неуверенно шагнул вперед. «А... а ведьма?» «На площади уже все готово». Я затаила дыхание. И правда, дым за окнами медленно рассеивался, открывая розовеющее небо. Дерейтер смотрел на меня. В его алом глазу бушевала буря. Гнев, ненависть, враждебность. А в серебристом была... надежда? Казалось, часть генерала хочет довериться мне, даже умоляет об этом. Но вторая часть скорее погибнет, чем примет помощь от ведьмы. Почтение дыша я ждала, кто из них победит. И молилась. Секунды слились в мучительные минуты. Казалось, прошла целая вечность, когда, наконец, он сказал. «Заберите ее». Мое сердце упало. Дарги схватили меня за руки. Я не сопротивлялась, только оглянулась и крикнула. «Ты совершаешь ошибку!» Когда меня потащили по коридору в сторону лестницы. Пальцы стражника впились в мое плечо, толкая вперед. «Иди!» Рейтер не ответил. Даже не посмотрел на меня. Просто стоял, жав кулаки, и мрачно наблюдал, как капли серебристой крови с его когтей падают на пол. Я так и оглядывалась, когда меня уводили, не могла поверить, что проиграла, пока не споткнулась о порог в той самой двустворчатой двери с драконами. Сейчас обе ее половинки были распахнуты, но я на секунду ощутила сопротивление воздуха, будто сам дух-хранитель не хотел меня выпускать. Шевелись, ветминское тротья. Дарги не дали упасть, схватили под руки с двух сторон и потащили дальше, как мешок с мукой. На площадь уже стекался народ. Люди, которые во время атаки прятались в надежных убежищах, сейчас собирались здесь, чтобы увидеть, как сожгут ведьму. «Ведут! Ведут!» – закричала румяная женщина, прижимая к груди ребенка и ткнула в меня пальцем. «Вон она, ведьма! Сожгите ее!» Мне под ноги упал гнилой помидор. Потом еще один, и еще. «Пусть дохнет ведьминское отродье!» – заорал какой-то мальчишка, швыряя в меня яйцом. Оно едва не попало мне в грудь но один из моих конвоиров выругался и поставил магический щит. Нет, не ради меня. На меня им было плевать. Он не хотел, чтобы их тоже задело. Ведь меткость стрелка вызывала сомнения. «Сожгите ее!» – подхватила толпа. «Эти твари разбудили чудовищ! Они привели их в наш мир! Слава драконам! Слава императору!» Гнилые овощи и мусор летели со всех сторон. Ударяли о сияние магической сферы и падали на землю, устилая мой путь. Я представила, что это цветы, и выше вздернула голову. Не позволю этим жалким людишкам увидеть меня униженной. Они такой чести не заслужили.